Иерусалимцы. Четки. Мне повезло. Меня судили за писательство. За слишком удачное изображение одного из героев. Его все узнали, поднялся скандал. Мой адвокат приложил немало усилий, чтобы убедить меня написать предуведомление из тех, знаете, трусливых книг сынов обывателю. Любое совпадение имен, ситуаций, фактов, в которых приседают те, кто послабее хребтом. Я отказалась, и суд был назначен. Редкому писателю привалить такое счастье на творческом пути. После того, как меня осудили и оправдали, я собралась написать когда-нибудь абсолютно вымышленную фантасмогорическую повесть с невероятными, никогда не существовавшими людьми, с кализиями, в которых только сумасшедший увидит посягательство на окружающую жизнь. И придворить эту бесстыдную выдумку такими словами: Все имена героев и события этого романа подлинны и документальны. Автор готов подписаться под каждым словом всех этих ублюдков, кретинов, мошенников и карьеристов. Автор не боится судебного иска, тюрьмы, ножа и удавки, людской благодарности и адового пекла, потому что наша прекрасная жизнь и есть адово пекло. Автор ни черта не боится. Автору наплевать. И это была бы очень иерусалимская книжка. Любой честный литератор относится к своей стране как к возлюбленной шлюхе, с которой нет сил расстаться. Я не исключение, но кроме всех других нелепых привязанностей, у меня здесь есть и Иерусалим. Иногда вечером я выезжаю в центр Иерусалима. Ещё не меркнет свет, но воздух уплотняется, а мерцающие мягкие известняк домов начинает отдавать жар дневного солнца. свежеет. У меня поднимается вечно низкое давление, и душа наполняется, если не весельем, то, скажем так, оживлением. Тёплый весенний вечер в Иерусалиме, в районе нахалат-Шива, на улице Йуэль-Саломон. Я выбираю, где сесть, на крошечной площади, куда вынесены из тратории 5-6 столов под клетчатыми красно-белыми скатертями. сажусь лицом к проходящей публике заказываю кофе или пиво и смотрю писатель всегда джентльмен в поисках сюжета всегда гонишься за хвостом фразы за вибрацией голоса за интонацией боли нежности счастья хватаешь это и в карман пусть полежит это товар не скоропортящийся наоборот его полезно настаивать как рябиновку И вот небо над крышами старого дома напротив становится цвета яблочной кожуры над коньком крыши всплывает в зависимости от недели месяца либо турецкая туфелька либо полнолунный диск либо обсосанный кусок колотого сахара потом небеса густеют и неудержимо сливаются с цветом синих железных ставней а сам дом начинает светиться и таять как кубик рафинада в стакане чая зажигаются фонари И в этом театрально-жёлтом свете передо мной туда-сюда шляются туристы, влюблённые парочки, несколько городских сумасшедших, знаменитый одноногий нищий на костыле по кличке Капитан Сильвер, чокнутый русский юморист Юлиан Безродный в майке и трусах, дети-напёрсточники, чинные религиозные семьи, юные оболтуи и юркие карманники. Если долго сидеть, то в какой-то момент начинает казаться, что ты присутствуешь на репетиции некой пьесы, и придерчивый режиссер без конца гоняет по просцениуму одну и ту же массовку. Вот плывет зеленая шляпка на даме по прозвищу Холхофа. Когда-то она подрабатывала экскурсоводом, водила туристов и, представляете, с этим своим акцентом рассказывала о распятии Иисуса. «Холхофа! Ох, Холхофа!» «Мавсей, как вам известно, — говорила она, — был вхож на Синайскую хору к самому Господу Богу». Теперь на моих объектах войти стоит денег, а в прошлом ходу я там хуляла безвозмездно. Кругом были свежевырытые пространства, а теперь, видите, вокруг клумбы, клумбы, розы со всех кончиков нашего мира. Фонтанчики пока безмолствуют. Израильтянам до нашей культуры ещё срать и срать. Это уже реплика из другого летучего разговора. Толпа несётся дальше, дальше. Русская речь булькает, шкварчит и пенятся на общей раскалённой сковороде. Захожу в аптеку, обезболивающее купить. А нам не молодой человек, вы говорите по-русски? Да? Так перейдём на нормальный язык? Напротив, в витрине кафе Гриль медленно крутится стеклянная этажерка. На каждой полочке этой кошмарной карусели, усявшись на гузку, свисев зажаренные получки и искристив на грудке крылышки, в задумчивости кружатся обезглавленные куриные тушки. Вот в одном из окон второго этажа показалась заплывшая бородатая рожа. Скульптор или художник. Вторые этажи здесь, как правило, снимает под мастерские эта публика. Волосатая ручища, звякая браслетами, протянулась к синему железному ставню и невозмутимо прикрыла его. Через минуту этот тип спускается вниз, покупает в лавке газету «Гаарец», заказывает чашечку кофе и, облокотившись на стойку, минут тридцать пьет ее «Гаарец». благогоря с хозяином. Я не слышу слов, но вижу поминутный посверк белых зубов в рыжей чаще. Весёлый бородатый в шортах с окрастыми, курчаво прокопчёнными ногами. Он похож на проказливого второстепенного греческого бога и кажется, только крылышек не достаёт его пыльным кибуцным сандалием. Вот ради этих считаных в году часов, прошу понять меня правильно, я здесь и живу, я наслаждаюсь Потягивая пиво, неторопливо перебираю, как старый араб-торговец перебирает чётки своими тусклыми сафьяновыми пальцами, скользящие за спину густые, тягучие, сдобренные тмином, кардамоном, корицей и ванилью минуты. Многие из поклонников мною написанного люди не то чтобы сумасшедшие, но с трудностями проживания в этом мире. Есть несколько неудачников-самоубийц. Время от времени и довольно часто кто-то из них мне звонит, посоветоваться насчёт какой-нибудь очередной своей неудачи или просто пожаловаться на окружающий мир. На днях часа полтора я говорила по телефону с одной молодой женщиной, которая когда-то кончала с собой, но выжила. Не успела положить трубку звонок. Губерман. Час не могу до тебя дозвониться. Я разговаривала с одной своей читательницей, помнишь той, что выбросилась из окна? Скажи ей, чтоб никогда больше этого не делала. Заметила, он устала. Или пусть берёт этажом выше. Звонит юморист Юлиан Безродный. Я хочу подарить вам потрясающий сюжет для романа. От чего бы вам самому не воспользоваться им, Юлиан? Я меня турист, как вы знаете. А это сюжет для грандиозного полотна. Да что там, полагаю, вам этого на три романа хватит. Что же это за сюжет? История моей жизни. Онятно. Погодите. Что вы собственно обо мне знаете? Давайте встретимся, и вы будете потрясены. После долгих препирательств я обречённо понимаю, что дешевле встретиться с этим милым, хотя и безумным человеком. Минут 20 ещё уходит на сварливое, даже скандальное выяснение, в порядке ли у меня диктофон и сколько кассет я должна приготовить для записи. И на другой день мы уже сидим за столиком одного из баров На любимой мною улочке Юэль Саламон. Я заказываю пиво и тост. Юлиан долго проверяет мой диктофон, включает, выключает его, нажимая поопеременно все кнопки. Раз, раз, настойчиво долдонит он раз, раз. Прокашливается, вслушивается в шелест бегущей плёнки и наконец торжественно произносит: Самым счастливым днём в моей жизни был день, когда умер мой папа. После этой фразы он умолкает и долго сидит, нахохлившись, ковыряя вилочкой скатерть. Это всё? наконец мягко спрашиваю я. Да, говорит он. Почему-то мне казалось, что я буду говорить долго-долго. Я выключаю диктофон и пододвигаю к нему бокал. "Пейте пиво, Юлиан", говорю я ласково. "Вы действительно непревзойденный мини-турист". Звонит Губерман. А я вчера в суде был. Я ж 2 года безправ ездил, просрочил и не заметил. Так вот, явились мы с Сашкой Окунем. Он подошёл к бабе прокурору. Она как увидела его: "Сашка же у нас красавец!" Рот раззявила и мгновенно была готова из прокурора в перейти в адвокаты и даже сесть на скамью подсудимых. Сашка кивнул на меня и сказал ей: "Посмотри на него, он поэт, у него голова в облаках". Та взглянула на меня. а я только с самолета после российской поездки, рожа снулая, помятая, и говорит «Вижу». Он и к судье подкатывался с теми же баснями. Судья говорит «Ладно, если признает свою вину, я не стану лишать его прав, ограничусь штрафом». Ну и присудил 180 шекелей. Совсем немного заметила я. «О чем ты говоришь? Я готовился уплатить полторы тысячи, теперь разницу пропью». Что касается правоохранительных органов, в их коридорах можно встретить уже много наших, причём как по эту, так и по ту сторону закона. Миша, следователь Иерусалимского полицейского управления, приходит утром на работу. Перед дверью его кабинета сидит здоровенный мужик лет 60, рубаха расстёгнута, на ней пятно крови. Вся волосатая грудь в расстёгнутом вороте синего цвета. То есть татуировка безгранична. Рядом с ним стоит девица лет двадцати с синяком под глазом. «Вы, Миша?» — спрашивает мужик. «Нам до вас». «Миша», — говорит девица надрывно-плаксиво. «Посадите меня в тюрьму, Миша! Посадите меня в тюрьму!» Миша открывает дверь и приглашает в кабинет мужчину. Тот садится в кресло, удобно, крепко раскидя, стыкивает в сторону коридора и говорит. «Во, видал? Воспитываешь дочь, растишь ее, лелеешь, а она папу ножиком». Нет, вы, Миша, не подумайте, она хорошая девочка, я её очень люблю, но мне ж обидно, что она вытворяет. Вчера привела козла Ванючева. Мало что он ростом ниже её, он ещё и кавказец. Когда она за второй подушкой вышла, я просунул голову в дверь спальни, говорю ему: "Если ты кавказский человек, ты меня поймёшь". Он говорит: "Борис Львович, я вас понял" и ушёл. А на утро мы с ней посмотрели сериал Я говорю. Шо, дотя, налей-ка нам по стакану. Выпили мы с ней, она вдруг говорит: "Ну и до каких пор ты будешь блюсти мою нравственность?" Я говорю: "Давай, дотя, ещё по стакану выпьем". Она выпила и забыла тему. И вроде всё тихо стало. Но тут она принялась меня из гостинной музыкой выживать. А ну, говорит, старый пидорас, вали в свою комнату, а я здесь буду магнитофон слушать. И вот это, Миша, Меня достало. Я ж в неё жизнь вкладывал, я ж дотя, говорю. Слово сказано, надо за него ответить. Я говорю, третий месяц здесь живу и хочу о своей стране новости слушать в гостинной, не таясь. Я хочу знать, что в стране происходит. Вот скажите, Миша, почему у женщины, которая нас записывала три звёздочки на погоне, а у вас только одна? Миша объяснил, что это не звёздочка, а листик дуба, объяснил, что это означает. Видите, всё же знать надо, удовлетворённо замечает мужчина. Девица влетает в кабинет из порога. Посадите меня в тюрьму, Миша, посадите меня, суку, в тюрьму. Я так переживаю, так переживаю, я так папу люблю. Любишь? Что ж ты папу ножиком в живот порнула? Девица вдруг меняется в лице. Да? А вот это. Видел? Отводит длинные волосы с шеи, на которой обнажается синяя линия. Струнгуляционный след. Перемена декораций. Выясняется, что папа душил её проводом от магнитофона. Ты у меня послушаешь музыку, щас ты у меня услышишь фанфары. Когда, говорит она, всё перед глазами поплыло и в ушах звон начался, она уцепилась за холодильник и наверху вдруг нащупала ножик. Да что ему сделается, плаксиво говорит она. Вон он какой жирный. Я ж его только жир колопнула. Ничего с ним не станет. Крепко сбитая, смоглая, румяная, она чуть не прыскает вся от соков в ней бродящих. О чего говорит он лезет в мою жизнь? Все гуляют, и я буду. Он Райка с солдатом замороженная переспала, и я буду. Несколько особенности отличают нашу страну от всех остальных. И главное это резервистская служба мужчин на протяжении чуть ли не всей активной гражданской жизни. Ты можешь быть врачом, учёным, музыкантом, бизнесменом, даже миллионером, Но раз в году ты получаешь повестку, надеваешь форму, берёшь оружие и исполняешь мужской солдатский долг. Можете вы вообразить, какое количество смешных и даже гротескных ситуаций порождает на общем драматическом фоне эта наша государственная особенность. Да, в этой пёстрой стране основной фон декораций защитного цвета. 3 резервиста. отпущенная на субботу. Лежат на весенней травке в саду Росс неподалёку от Кнессета. На газете перед ними остатки только что съеденного солдатского пайка. Банки из-под тушёнки, скорлупки от яиц. Они лежат, беседуют. О чём могут беседовать сорокапятилетние отцы семейств? О расходах на свадьбу до очереди о банковских судах, о растущих ценах на бензин. На дорожке появляется группа туристов, явно из России, паломники, все в крестах, бороды, лопаты, проходя неодобрительно смотрят на солдат и один говорит громко: "О, лежат, загорают агрессоры сионистские, убийцы, людоеды". Один из резервистов приподнимается на локте и говорит по-русски лениво и доброжелательно: "Да вы не бойтесь, проходите. Мы уже предыдущей группой туристов пообедали". Молодой человек лет двадцати пяти, классный системный программист, вальяжный, уволен, гурман и пикуреец. Когда рассказывает что-то или рассуждает, поднимает плутовские глаза к небу и спрашивает «Правда? Господи!» и сам себе отвечает, поглаживая себя по макушке «Правда, Боренька?» как-то летом призывается на очередную резервистскую службу. В один из дней этого срока ему дали увольнительную, он поехал к приятельнице в Тель-Авив, и там до 2 часов ночи они отплясывали в дискотеке. После чего слегка поссорились, подружка уехала ночевать к бывшему приятелю, а ему выдала ключи от своего дома. Он приехал к ней на квартиру ночью, разделся догола, стояла страшная жара, обычная для этого времени года, и завалился спать. Проснувшись на утро, не обнаружил в квартире ни одной детали своего туалета. Куда-то исчезла вся одежда, от трусов и носков до галстука. Это было тем более странно, что портмоне и ключи от машины лежали на столе в целости и сохранности. Ничего не понимая, он принялся бродить по квартире. Ария, голава гостя. Ну, увольнительная заканчивалась, и хочешь не хочешь, надо было возвращаться в часть. К тому же машину свою он за неимением места припарковал квартала за два от дома. Делать нечего. Он принял душ, открыл дверцы шкафа, подыскал просторный цветастый халатик, сунул ноги в шлепанцы и вышел на улицу. И пошел к своей машине. У нас вообще-то по улицам самые разные люди разгуливают. Да, и общий карнавальный средиземноморский настрой позволяет часто приспустить галстук. Так что прохожие могли и не обратить внимание на это чучело. Остановил его армейский патруль. Уж как-то совсем странно выглядела бородатая вояжная дамочка в шлёпанцах на босу ногу 45-го размера. И тут патруль выясняет, что перед ними офицер армии обороны Израиля. Ребята остолбенели. Он объясняет им ситуацию. Патруль недиспособен уже не только к патрулированию, к твёрдому стоянию на ногах. Они валятся на землю от хохота. Наконец, придя в себя, тут надо оценить демократизм армейских наших нравов. Ребята сажают страдальца в машину и довозят до его собственного транспорта. А там уж он пересаживается в чём стоит в свой автомобиль и едет в часть. Как и сколько раз его в пути останавливает дорожная полиция, я не берусь вообразить. Так, собственно говоря, куда подевалась одежда? Конечно, это была шутка его приятельницы. Она явилась утром к себе на квартиру, увидела спящего гостя и унесла одежду. А я представляю только, как в части он объясняет начальству все обстоятельства дела, поднимая глаза к небу в поисках высочайшего подтверждения. Правда, Господи! Правда, Боренька! Наш друг Ефим Кучер отделал в квартире ремонт. Кто-то ему сказал, что в одном только что открытом магазине в районе старой автобусной станции Таханы Мерказит товар вдвое дешевле. Утречком он в старых шортах, лысый, корокатый, с собакой Лермонтовым, попёрся на Тахану. Ну, а там на горбатой улочке в приземистых старых домах, отыскал вроде нужный номер, вошёл и удивился. В магазине было полутемно, музыка играла. Должно быть, ещё не выставили товар, подумал Ефим. На диване сидела девушка и странно говорит Ефим: "На меня смотрела, понимаешь, как на молодого". Ефим вообще-то человек очень коммуникабельный. Ну, говорит и руки потирает: "Показывайте, что у вас есть". Девушка окидывает его взглядом и говорит: "Моло, а что ж вы торопитесь? Может, сначала понравимся друг другу?" Ефим говорит: "Дать хорошую цену, понравимся". Она: "А у нас цена как везде?" Он возмутился. Чего ж я тогда к вам через весь город топал? Мне сказали, у вас дешевле. Она отвечает, оскорблённо: "С какой мол, кстати, дешевле, когда у нас все санитарные нормы в порядке?" Ну и так далее, пока он не понял, что попал в бордель. А Сара по приезду в Израиль устроилась на работу в лабораторию реактивных двигателей. Начальник долго колебался, да До не её в коллективе не было ни одной женщины. Не то, чтобы он был жена-ненавистником, но уж больно профессия мужская. Сара и заключили временный договор, дали испытательный срок год. Она действительно была единственной женщиной на всех шести этажах этого серьёзного научного заведения. Соответственно, и туалетные комнаты предназначались только для мужчин. Мужуки говорили ей: "Сарочка, не стесняйся, заходи к нам пописать". Но она стеснялась и бегала в туалет через дорогу в какую-то маклерскую контору. И вот, спустя год ежедневных её мучений, однажды утром она увидела, что начальник привёл двух рабочих. выгораживать кабинку для женского туалета, так она поняла, что принято на постоянную работу.